Историческая справка. Смерть от отравления по самой природе своей является очень интимным событием. Между жертвой и убийцей чаще всего существует некоторое доверие. Такая близость порождает возможность злоупотребления, что доказывает тот факт, что в XVIII и XIX веках большую часть обвиненных отравителей в Англии составляли матери, жены и служанки в возрасте от 20 до 29 Мотивы были различны. Обида на хозяев, устранение неудобных супругов или любовников, выгода от смерти или невозможность финансово содержать ребенка. Первые токсикологи научились надежно определять отравление по человеческой ткани только к середине XIX века. Поэтому я отнесла действия «тайной лавки ядов» в Лондон конца XVIII века. Уже через 50 лет тайные снадобья Неллы легко могли бы определить во время вскрытия. Число умерших от яда во всех социальных классах в Георгианском Лондоне установить невозможно. Криминологической токсикологии еще не существовало, и смерти от отравления, случайного или умышленного, оказываются лишь примечанием к отчетам о смертности в XVIII веке. Учитывая, как легко можно было замаскировать и дать действующее вещество, я отважусь предположить, что число смертей от отравления было гораздо выше, чем сказано в этих отчетах. По данным с 1750 по 1914 год, наиболее часто преступники использовали мышьяк, опиум и рвотный орех. Смерти от растительных алкалоидов, таких как аконитин, содержащийся в аконите, также известном как борец, и органических ядов животного происхождения, таких как афродизиак, конторидин, извлекаемый из определенного вида жуков, также были довольно чисты. Некоторые из этих ядов, такие как крысиный яд, были вполне доступны. Другие нет, их происхождение, лавки, в которых могли покупать такие токсины, точно не установлено.